Мужчина с дочкой на плечах Шагает через поле хлеба, Другие ноши тягощат, А это подымает к небу. Он на плечах страну носил, Они шагают силуэтно, В глазах их северная синь, Сквозь них просвечивает небо. Обвязаны, как теплый шарф, Вкруг шеи маленькие ноги, она несет его, как шар, над полем вдоль земной дороги. Куда несет его она? В ненаступившее столетие. Потом ты улетишь одна. Кто защитит тебя на свете?